Литературное чтение. Френк Перетти. Посещение. Собравшиеся разразились аплодисментами, когда ведущий в дом дверь открылась, и молодой человек вошёл, улыбаясь, приветственно кивая головой и пожимая протянутые к нему руки. Кайл и Боб быстро переглянулись. Они впервые видели Николса. Он был одет по-современному: в белую рубашку с длинными рукавами и белые хлопчатобумажные брюки, но имел поразительное сходство с традиционным обликом Христа. Кайл сунул руку в карман и включил маленький диктофон. "Николс", с безмятежным видом опёрся о верстак и обвёл взглядом толпу. Потом он заговорил отчётливо и непринуждённо. Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы пришли, и сразу предупредить, что мы здесь не собираемся слепо следовать традициям. Иисус нарушал традиции своего времени, или, если вам будет угодно, я нарушал традиции. Несколько человек засмеялись, а некоторые, в том числе Боб и Кайл, передёрнулись. Но какую бы веру вы ни исповедовали, к какой бы церкви ни принадлежали, не волнуйтесь. Здесь каждый получит что-то ценное для себя. Внезапно он замолчал, устремив взгляд на женщину в первом ряду. Извините, а вы Дороти, верно? Ваши друзья называют вас Дотти. Дороти была из числа состоятельных людей, приехавших в жилом автофургоне. Она кивнула, в то время как её муж и несколько друзей посмотрели на неё, явно потрясённые тем, что Брендон Никколс знает её имя. Никколс шагнул вперёд и взял женщину за руку. Никакого больше артрита, Дотти. Ты достаточно намучилась. Женщина дёрнулась, вскрикнула, содрогнулась всем телом, а потом начала сгибать и разгибать пальцы. Сначала в изумлении, потом в совершенном экстазе. Она вскочила с места, повернулась лицом к собравшимся и показала всем исцелённые руки, делая быстрые хватательные движения пальцами. Никсону пришлось возвысить голос, чтобы перекрыть возбуждённый гул голосов. Если бы я был Богом. Я бы постарался искоренить в мире боль и страдания. У меня есть сила, верно? Почему бы мне не использовать её? Он небрежно протянул руку и дотронулся до головы длинноволосого молодого парня, приехавшего на помятом фургончике. Парень мгновенно вскочил на ноги и завопил от радости и изумления, схватившись за уши. "Ну как?" спросил Никлс. Я слышу, я всё слышу. Подружка парня тоже вскочила с места, и они обнялись. Парень разрыдался, а потом восторженно огляделся по сторонам, словно увидел совершенно новый мир. Я слышу голоса птиц, я слышу шум ветра. Теперь Николасу приходилось кричать. Толпа пришла в страшное волнение. Если к вам действительно пришёл Господь, он должен доказать вам это. У меня нет проблем с доказательствами. Он легко крутанул в воздухе правой рукой и внезапно, словно фокусник, извлёк непонятно откуда маленький хлебец и протянул его девчушке, сидевшей в конце второго ряда. Ты голодна? Она взяла хлебец и откусила кусок. Что нужно сказать? Спросила мать малышки: "Спасибо". Николсу улыбнулся, и ещё один хлебец появился в его руке, потом ещё один и ещё один. Он бросал хлебцы в толпу, и люди вскакивали с мест и ловили их на лету. Зачем тревожиться о завтрашнем дне? Зачем думать об одежде и пище, когда Господь заботится о вас? А давай посмотрим, что у тебя спрятано в рукаве. Сострел какой-то мужчина. Никколс отреагировал спокойно. Не сегодня, ответил он и подмигнул. Кайл хмыкнул. Никколс знаком попросил тишины, и все снова сели на свои места, взвинченные до предела. Не заботь обо мне, прокричала какая-то женщина в задних рядах. Элис, Вас взглянул Никол, словно увидев старую подругу после многих лет разлуки. Перелом бедра? Не беспокойся, мы займёмся этим. Кайл обернулся и увидел, как Элис взвизгивает, зажав рот руками. "Это невероятно", сказал Боб. "Действительно невероятно", согласился Кайл. Он не знал, чего ожидать от собрания, но определённо не ожидал ничего столь конкретного и впечатляющего. Когда Иисус пришёл на землю в первый раз, сказал Никлс, он творил добро. Что ж, почему бы сейчас не сделать то же самое? Я говорю не только о себе, я говорю обо всех нас. Вы можете считать меня кем вам угодно. Возможно, я Иисус, возможно, я реинкарнация Иисуса, возможно, я просто проводник его силы это не имеет значения. Как я стал иисусом для вас, так каждый из вас должен стать иисусом для других, и начать нужно прямо здесь и сейчас. О, хвала Господу, выкрикнула какая-то женщина. Кайлу не нужно было смотреть в ту сторону, чтобы узнать Дибейлер. Но когда он всё-таки посмотрел, то увидел не только Ди, но и двух её подруг: Адриан и Бланш. Теперь он сидел, сжав кулаки и чувствуя, как у него мучительно сводит внутренности. Вероятно, Боб заметил состояние Кайла. Он наклонился к нему и сказал: "Не принимайте близко к сердцу. Просто молитесь. Мы должны выступить против этого существа и связать его именем Иисуса", прошептал Кайл. "Для начала нам нужно выбраться отсюда живыми", ответил Боб. И Кайл увидел страх в его глазах. Бонни Адамс потянулась к Николсу, и он дотронулся до неё, очевидно, дав ей желаемое. Она сильно вздрогнула и упала обратно на стул, трясясь всем телом. Пол Делли и Элвин Дэтти сидели вместе в задних рядах, оба в чёрных пасторских костюмах с белыми стоячими воротниками и оба ошеломлённые. с раскрытыми ртами и напряжёнными лицами. Пол Дели прижимал руку к сердцу. Элвин Дэтти судорожно стиснул в кулаке украшенный драгоценными камнями крест, висящий на груди. За ними сидел Армонд Харрисон, который радостно улыбался и одобрительно кивал, пока не заметил Кайла. Тогда он насупился и бросил на него предостерегающий взгляд. Осторожнее, малыш. Кайл против своей воли ответил ему недобрым взглядом. Он был расстроен, сердце его колотилось, все внутренности крутило, руки дрожали. Антихрист, прошептал он, дух Антихриста. Мы можем обеспечить всех нуждающихся, сказал Николс, извлекая ещё несколько хлебцев из воздуха и бросая их в тянущиеся навстречу руки. Один хлебец полетел в направлении Кайла, и тот инстинктивно поймал его. Послушайте, Бог заботится о ваших домах, ваших делах, вашем здоровье. Он может подарить вам новую жизнь вашему сообществу, если вы пожелаете последовать за ним. Разве не замечательно будет, если люди начнут съезжаться в Антиохию, предпочтя её всем другим городам мира, поскольку здесь они найдут любовь, радушный приём и исцеление. Норман Дилард и Мэт Килли теперь широко улыбались, и Норман показал Николсу поднятые большие пальцы. Кайл исследовал маленький хлебец. Он был похож на булочку из дрожжевого теста, ничего необычного. Кайл передал хлебец кому-то из соседей, не желая оставлять его у себя, тем более есть. Внезапно Никколс помрачнел и указал пальцем в толпу. "Сэр, извините, но съёмки запрещены". Все взгляды обратились на костлявого парня в джинсах и рабочей рубашке. стоявшего в заднем ряду с поднятым к глазам фотоаппаратом. "Нэвин, в самом деле", укоризненно воскликнула вдова. Никлс нашёл повод отвернуть лицо в сторону, когда Нэвин два раза торопливо щёлкнул затвором. Потом Мэт, Норман и Майкл схватили его. Он стал вырываться, они попытались отнять у него фотоаппарат. Послышались звуки ожесточённой возни, шарканье ног, всёобщее радостью гасло, словно костёр, политый водой. "Он не Брендон Николс", завопил Невин, мёртвой хваткой вцепившись в свой фотоаппарат, в то время как Мэтт и Норман практически несли его на руках к выходу. "Он не Брендон Николс". "Наклонитесь вперёд", прошептал Кайл Бобу. "А? Почешите головы или что-нибудь вроде". Боб увидел маленький фотоаппарат у Кайла в руке и почесал голову. Кайл сделал несколько снимков встревоженного Брендона Николса из-под руки Боба. О'кей, готово. Он быстро сунул фотоаппарат обратно в карман. Вдова пыталась объяснить: "Успокойтесь, всё в порядке. Нейвен раньше работал у меня, а потом я его уволила. Уверена, вы всё понимаете". Ладно, хватит. Прорал уже на улице Невин стряхивая с себя трёх мужчин. Он повернулся и пошёл прочь, но на ходу обернулся, указал пальцем на Брендона Николса и выкрикнул, выкрикнул напоследок: "Он лжёт!" Майкл бросился обратно к гаражу и схватил свой посох, оставленный у столба. Внемлите голосу Господа, люди, не позволяйте лживому пению сирен заглушить слов слова Божьего благословения. Врак рычит вокруг, как и рыкающий лев, ища кого поглотить. Этот человек хочет лишить вас благословения Божьего. Он ещё раз посмотрел вслед уходящему Невину и пожал плечами. Он сумасшедший. Брендан Николс снова взял слово. Мы получили ценный урок, не правда ли? Ничего не изменилось с тех пор, как я в первый раз приходил на землю. Попрежнему остались люди, которые склонны судить и осуждать и ставить себя превыше всех прочих, уподобляясь духовным вождям. Здесь он устремил пристальный взгляд на Кайла, а потом продолжал. Но зачем позволять им это? Мы можем начать всё снова. начать с новыми силами прямо сейчас. Я хочу, чтобы вы начали, остальное решать вам. Попытаетесь ли вы любить и принимать друг друга и радоваться существующим между вами различиям, или вы хотите по-прежнему ненавидеть и убивать друг друга в продолжении следующих 2000 лет? Некоторые стали аплодировать, некоторые восклицать аминь, некоторые поддакивать: "Правильно, правильно". А некоторые сидели по-прежнему встревоженны. Элис позвал Николс: "Давай займёмся твоим бедром, чтобы ты могла спокойно жить дальше". Он подбежал к женщине и дотронулся до неё. Она с пронзительным криком вскочила с места и принялась подпрыгивать, высоко подбрасывая ноги. Николс продолжал представление. Кермуту вернул зрение, кого-то изцелил от рака, извлёк из воздуха ещё несколько хлебцев и излечил нескольких артритиков и даже вырастил одному мужчине волосы на лысине. Кайл всё записывал, пока не кончилась плёнка, и даже сумел с помощью Боба ещё несколько раз сфотографировать Николаса. Теперь он отправился от первого потрясения, но чувствовал себя также спокойно, как солдат, внезапно оказавшийся посреди вражеского лагеря. Адриен выкрикнул Николс, и Адриен Фолсом вскочила с места, в то время как Ди и Бланш пронзительно взвизгнули. Николс приблизился к Адриен, протянул руку к её лицу и объявил: Ты будешь играть особую роль в осуществлении плана Господнего для этого города. Слушай и смотри внимательно, ибо ты будешь рупором голоса Божьего. Он дотронулся до женщины, и она рухнула на руки Ди и Бланш. Пока Бланш обмахивал лицо Адриен, Ди подалась вперёд всем телом, ожидая следующего прикосновения. Но Никлс двинулся дальше, не посмотрев на неё. Ого, подумал Кайл. Это очень обидно. В 3 часа ровно, через час после начала собрания, мисс миссис Маккен помахала рукой, привлекая внимание Брендона, а потом постучала пальцем по наручным часам, украшенным драгоценными камнями. Никлс поднял руки, благословляя собравшихся. Наше время вышло. Люди начали протестовать, но он остался непоколебим. На сегодня всё. Расскажите обо всём своим друзьям и приходите снова завтра к 11:00 утра. Кайл и Боб оба поняли, что значит выбранное время. В 11:00 в их церквях начинались утренние служения. Николас подбежал к ведущей в дом двери, в то время как все встали на ноги и зааплодировали. махнув на прощание рукой на манер Никсона, он исчез за дверью. До свидания, сказала вдова. Спасибо всем, что пришли. Какой-то репортёр крикнул: "Можно побеседовать с ним пару минут?" Миссис Мэка отрицательно покачала головой. Он здесь не для того, чтобы давать интервью. Он совершает служение. Салли Фордэйс бросилась через гараж к вдове с полными слёз глазами, с молитвенно сложенными руками и трясущимися губами. Миссис Мэкан, я здесь, я пришла увидеться с ним. Я Она разразилась рыданиями, и остальные слова прозвучали неразборчиво. Майкл взял свой посох и принялся направлять толпу к выходу. Спасибо, что были с нами сегодня. Идите с Богом, возвращайтесь к своим машинам. Господь благословляет и хранит вас. Господь являет вам свой лик и дарит вам мир и покой. Не превышайте скорость, когда будете выезжать с ранчо. Миссис Меркан, я должна должна увидеться с ним, кричала Салли. Внезапно Никколс снова появился в дверях и устремил на Салли Фордэйс тёплый, доброжелательный взгляд. "Салли", окликнул он, улыбаясь и подзывая девушку кивком головы. Она рухнула на колени, дрожа от волнения. Он взял её за руку, помог подняться, и они исчезли за дверью. "Кайл, и Боб", переглянулись. "Салли Фордэйс?" сказал Кайл. Девушка, которая видела ангела, у Николса какие-то планы на неё. Бог потряс головой. О, Боже, упаси. Толпа двинулась к выгану, почти на всех лицах отражался благоговейный одинаковый страх. И почти все говорили о чудесах, свидетелями которых только что явились, поскольку не могли говорить ни о чём другом. Дороти Многие годы болевшая артритом прыгала и скакала, похваляясь своим исцелением. Элис, мучившись со сломанным бедром, выделывала ногами курбеты и отплясывала вместе со своим мужем. Люди передавали друг другу кусочки хлебцев, пробовали на вкус и соглашались, что хлебцы настоящие. Мэт и Норман снова стали на своём посту у калитки и кивали на прощание всем проходящим мимо. Они сияли от восторга. Оказавшись на выгоне, поодаль от дома, репортёры схватили свои микрофоны и наконец-то получили возможность воспользоваться своими камерами. Они возбуждённо, даже лихорадочно тараторили, глядя в объективы. Сегодня мы явились свидетелями невероятных чудес. Женщина со сломанным бедром теперь прыгает и пляшет. Древние легенды стали реальностью. Один репортёр говорил в телекамеру сдавленным от волнения голосом. Брендон Николс дотронулся до меня, проходя мимо, и я почувствовал что-то вроде электрического удара. А теперь, пожалуйста, посмотрите на мою руку. Можно дать крупный план. Повреждения повреждённые сухожилия стали как новые. Люди с великой охоты давали интервью в качестве свидетелей. Дороти выступила перед камерой, и Алиса тоже. Мужчина повернул голову, чтобы оператор заснял новые волосы, выросшие на месте проплешины. Кайл и Боб шли столпоем, не в силах произнести ни слова от ужаса и изумления. Кроме того, делать сейчас какие-то замечания было бы опасно. Кайл продолжал шнырять по сторонам глазами, выискивая взглядом остальных священников. Он мельком увидел на выгоне Пола, Дели и Элвиндетте, которые лихорадочно переговаривались с явно потрясённым видом. Армонд Харрисон ещё не вышел из дому, очевидно, задержался побеседовать с вдовой. Сали Фордэйс, мгновенно вошедшая в узкий круг особо приближённых к Николсу лиц, попрежнему не появлялась. Репортёр подскочил к Полу и Элу и сунул им в лицо микрофон. Проходя мимо, Кайл и Боб услышали, как пол, заикаясь от волнения, отвечает на вопрос: "Мы являемся свидетелями чего-то чего непостижимого, сверх сверхъестественного. Извините, я действительно просто не нахожу слов". Они поспешно прошли мимо, не желая давать интервью. "У нас появилась серьёзная проблема", наконец сказал Боб очень спокойно. "И нам предстоит серьёзная работа". открыл клонсай кайл. Завтра, решил Кайл, он будет готов. Он сейчас же вернётся домой, раскроет свою Библию, преклонит колени и вооружится для грядущего сражения. Его прихожание жители Антиохии узнают, кто нанёс им удар. И нам предстоит серьёзная работа.